Глава 9. Станислав Антонович, можно с вами поговорить? Минуя секретаршу, заглянул в кабинет генерального директора агропромышленного комплекса "Родные просторы". Отец сидел за дорогим столом из массива красного дерева и изучал какие-то документы. По старинке он предпочитал цифровым носителям бумагу и ручку. "Да, Игорь, конечно, заходи". Сел в мягкое кресло напротив отца, вперевшись в радостный для глаз вид панорамного окна. Окна офиса выходили на утопающий в зелени парк, заботу о красоте которого компания "Родные просторы" уже давно взяла на себя. Весна. Краски самые яркие, самые сочные, поднимающие настроение своей жизнерадостностью, будоражащие и дразнящие. Какой у тебя вопрос? Наконец ста оторвался от изучения бумаг отец. Пап, я вот что подумал. Может, нашему холдингу следует расширить свою благотворительную деятельность? Отец кашлянул, будто бы подавившись, а потом нажал кнопку селектора. «Леночка, принеси, пожалуйста, градусник». «Еще что-то нужно, Станислав Антонович? Вы плохо себя чувствуете?» встрепенулась заботливая секретарша. «Это не для меня. Игорю, кажется, весеннее солнышко голову напекло». «И вовсе не солнышко. И не только голову. Всего меня хорошенько подогрело, раскочегарило, да нельзя милая учительница Мельникова Дарья Ивановна». У неё такие пухлые сладкие губки, стоит только подумать, идёт мгновенная, плохо поддающаяся контролю реакция возбуждения. Мля, зачем подумал? Леночка, ничего не нужно, поспешил вмешаться в разговор я. Станислав Антонович просто шутят. Шутки шутками, но с тобой точно всё в порядке. Ты раньше никогда не интересовался благотворительностью. Может и не интересовался, но я разве был против добрых дел? Почти за все предложения Маргарита Сергеевны голосовал. Мне кажется, родные просторы и так немало делают в плане благотворительности. Детский дом спонсируем, пансионат для пожилых людей тоже, детско-юношескую футбольную команду поддерживаем. На тот же парк отец кивнул головой, указывая на красивый вид панорамного окна. Кучу денег выделяем. В административном центре каждого нашего хозяйства построили детские площадки. сельским школам и домам культуры помогаем. Вот пап, почему мы помогаем только сельским школам? Наверное, потому что большинство наших работников сосредоточено на селе. Кроме того, материальная обеспеченность городских школ всегда была на порядок лучше. Лучше, согласно кивал я. Но я уверен, что недостаточно. Игорь, не пойму, к чему ты клонишь. Сощурил свои тёмные глаза отец, сразу почувствовал подвох. Старый лис Почему бы холдингу Городные просторы, скажем, не взять шефство над какой-нибудь городской школой? А на часть можно, допустим, с начальных классов, улучшить материально-техническую базу, отремонтировать классы, стадион. Скоро летние каникулы, можно организовать детский отдых. Если не возражаешь, в качестве дополнительной общественно полезной нагрузки, я могу взять на себя реализацию этого проекта. Старший Богданов задумчиво крутил серебряную ручку. подаренную ему на юбилей одним из наших партнеров – Афанасьевым Владимиром Сергеевичем, то бишь Ликиным отцом. За благотворительность у нас всегда отвечала Маргарита Сергеевна. Поручи это ей. Сейчас твоя главная задача – строительство и запуск сахарного завода. За него головой отвечаешь. Сам министр сельского хозяйства обещал почтить своим присутствием открытие. «Еще бы! Строим самый большой и современный завод в России!» Сосредоточьтесь, пожалуйста, на этом. Не переживайте, Станислав Антонович. Я понимаю, что завод стратегически важный объект, но этот благотворительный проект мне хочется реализовать, так сказать, для души, а также создание в глазах общественности положительного образа твоего сына и холдинга в целом. "Нет, ты точно не здоров", продолжал удивляться отец. "Тебе всегда было плевать на общественное мнение". Я взрослею, пап. Уже почти тридцатник. Хочется, чтобы люди воспринимали меня не богатеньким мажором, уже вышел из того возраста, а ответственным бизнесменом и порядочным человеком. Точнее, хочу, чтобы одна маленькая, вредная, но до безумия миленькая учительница изменила обо мне своё мнение. Отец задумался, снова завертел в пальцах серебряную ручку. Хорошо. Благотворительный проект твой, но помни, ни в ущерб сахарному заводу, обещаю, поспешил заверить я. И какую школу города мы возьмём под своё крыло? Седьмую гимназию. Отец недоумённо приподнял брови. Почему седьмую гимназию? Наша семья никак не связана с этим учебным заведением. Я окончил двадцать вторую математическую школу. Ты тоже до восьмого класса там учился. Если уж какой школе и помогать, то именно ей. Ну, скажем, я люблю цифру 7. А еще одна милашка с красивыми серо-зелеными глазами запала в сердце. Душу, тело постоянно запускает во мне какой-то адский механизм, от которого внутри то ли чувство ломки, то ли полета. «Что-то ты темнишь». Отца провести совсем непросто. «Ты не веришь в мое доброе намерение?» Наигранно возмутился я. «Верю. Но наверняка, кроме добрых намерений, за твоим порывом скрывается что-то еще». Хочешь произвести на кого-то впечатление? Браво, отцу! Ах, Станислав Антонович, с такими аналитическими способностями вам надо в разведке работать, а не в гендиректорском кресле штаны протирать. И кто она? Напрямую спросил отец. Предпочел ответить загадочной улыбкой. Наверняка не Лика, поскольку ее благотворительность интересует меньше всего на свете. Мама расстроится. Твоей парой она видит исключительно мадмуазель Афанасьеву. На эту реплику тоже предпочёл промолчать. Отец: "Так ты дашь мне карт-бланш на благотворительность? В пределах разумного, конечно. У нас сейчас огромные траты, а прибыль начнём получать только осенью, и то при условии благоприятного сельскохозяйственного года. А ещё не забывай каждую неделю ездить на площадку, проверять строительство". "Обещаю", отсалютовал я и поднялся с кресла. Что ж, пойдём доставать золушку добрыми делами. Уверена, она будет в восторге, но сначала побисится, конечно. Надежда Николаевна, добрый день. При моём появлении директор гимназии номер 7 подскочила со стула, как послушная ученица. Женщина лет 50-60, полноватая, в очках, в строгом мешковатом костюме. Ну, типичная директриса школы. Мало была бы в шоке от её мужековатой причёски и неухоженных рук. Она в свои 55 все пытается девочку из себя строить. Судя по довольно скучной обстановке кабинета, потрепанному фасаду и еще савдеповской обстановке в холле, финансирование школе явно не помешает. Впрочем, надо отдать должное. И в школе, и на ее территории старались поддерживать уют и порядок. Пусть обстановка 40-летней давности, но все подкрашено и где надо подремонтировано. Игорь Станиславович... Неожиданно видеть одного из директоров холдинга Городные просторы в нашей гимназии. Секретарь сказала: "Вы по вопросу финансовой помощи школе. Если честно, я очень удивилась. Обычно приходится самой по роге оббивать, но разве до кого-то достучишься. Холдинг Городные просторы расширяет свои благотворительные проекты, и мы хотим взять финансовое шефство над вашей школой". У нас же что, Николаевна, от таких перспектив осылавели глаза. Несколько неожиданно Смущённо бормотала директриса: "Но мы очень польщены, конечно. Разрешите поинтересоваться, какую сумму и какие мероприятия подразумевает это финансовое шефство. Определите, пожалуйста, конкретные проблемы школы, где не помешает дополнительное финансирование. Прежде всего, мы хотим начать с начальной школы, чтобы дети, так сказать, с малого возраста помнили о добрых делах холдинга Родные просторы". Надежда Николаевна понимающе кивала. Мы думаем вложить в вашу гимназию немало денег, причём я сама лично буду курировать этот благотворительный проект, принимать в нём непосредственное участие, а не только выделять деньги. Пожалуй, начнём с материально-вос оснащения первых классов. Закупим интерактивные доски, ноутбуки. Я понимаю, Надежда Николаевна, директор школы человек занятой. Давайте так договоримся. Вы выделите мне помощника, учительницу первых классов, которая в соответствии с вашим видением и моими пожеланиями будет принимать участие в реализации данного проекта. Нет, я и сама найду время. Надежда Николаевна, не стоит. Кисло улыбнулся я на такое рвение директрисы. Вам прежде всего надо руководить учебным процессом. Мне хватит помощника, точнее, помощницы. Скажу даже более конкретно. Учительницы первого В класса Мельниковой Дарьи Ивановны. Голоса директрисы расширились. Кажется, она стала понимать, что лежит в основе такого благотворительного рвенья. Вот как. Надежда Николаевна не смогла скрыть своего изумления. Так, криво хмыкнулся я. Дарья Ивановна очень ответственная и скромная молодая девушка. Конечно, она поможет вам в любых вопросах. И ещё, а буду очень благодарен, если вы объясните Дарье Ивановне, что к представителям, даже более того, совладельцам компании, готовой вложить большие деньги в процветание вашей гимназии, надо относиться приветливо и уважительно. Дарья Ивановна очень уважительная молодая девушка, ещё более сконфуженно бормотала директриса. Кажется, нормального языка вы не понимаете. Попробуй объяснить более доходчиво. Пошёл нафиг, придурок. достал уже своими барскими замашками. Не с таким, как ты, а забоченным, зацикленным на своём члении дебилом за подлой рядом стоять. Пшёл вон. Далеко не всегда. Скажем, иногда она бывает чрезмерно критичной. И, знаете, поскольку этот проект находится под моей протекцией, я прошу вас разрешения иногда приходить в школу, разговаривать с детьми и учителями, посещать уроки, естественно, не мешая учебному процессу. Так тихонько На последней парте посижу». Глаза Надежды Николаевны округлились. Она, наконец, в полной мере осознала, что интерес родных просторов к финансированию и гимназии напрямую связан с моим личным интересом к Мельниковой Дарье Ивановне. «Надеюсь, вы понимаете, что здесь школа, а не дом для свиданий». Недовольно поджала директриса губы. «Клятвенно обещаю вести себя прилично». Надежда Николаевна задумалась. Даже устало потёрла пальцами переносицу и сняла очки. Бедная, она не знает, как поступить. С одной стороны, понимает, какие перспективы несёт для школы сотрудничество с холдингом "Родные просторы". С другой стороны, осознаёт, что для реализации этого сотрудничества должна отдать мне на откуп милашку Дашу. Да-да, Надежда Николаевна. Что бы пожертвовал я? Вам тоже придётся пожертвовать одной маленькой, миленькой, но да ужасно вредной пешкой, вызомнившей себя королевой. Игорь Станиславович, надеюсь, в ходе работы вы не будете обижать Дарью Ивановну за то, что она бывает излишне критичной. Ах, бедная директорша, думать, что я буду пользоваться своим положением, всячески издеваться и унижать свою Золушку. Конечно, я буду пользоваться положением. но совсем по-другому. Надежда Николаевна, вы неправильно меня поняли. Я взялся за этот проект вовсе не с целью наказать Дарью Ивановну за её критичность. Наоборот, мне хочется пробиться через людское предубеждение и показать ей и общественности другую сторону Игоря Богданова. Директор школы снова задумалась. Хорошо, Игорь Станиславович, Наконец выдохнула она. Только большая просьба, не злоупотребляйте временем, Дарья Ивановна. И ещё раз повторяю, включила учительский тон директриса. Это школа, а не дом свиданий. Конечно, конечно, Надежда Николаевна, обещаю, ничего предосудительного. Во всяком случае, в стенах школы